Глава тридцать седьмая Через день около полудня мне позвонила Энн и закричала «Прикинь, в зале находился владелец радиостанции и пара телеканалов. Он пришел беседовать о продаже ему здания, где состоялся концерт Танюшки, и услышал, как она поет «Аву и Марию», и теперь хочет, чтобы Бубликова приняла участие в новом проекте «Пой страна». «Отлично получилось», — обрадовалась я. «Спасибо, Евлампия», — поблагодарила Энн. «Ты знаешь, как меня зовут?» — удивилась я. «Откуда?» Извини, что прикидывалась с Леной Яковлевой, она заболела. Не хотела, чтобы Лена потеряла работу, вот и... «Да знаю», — засмеялась Энн. «Сразу прогуглила Елену Яковлеву, нашла ее фото. Это определенно не ты». Позвонила ей. "Лена?" уточнила я. "Конечно, она мне свой номер дала, а потом ты появилась и сообщила, что контакт другой." Ещё сильнее развеселилась Н. "Мы с Яковлевой беседовали, и вдруг ты..." Голос другой. "Телефон не тот." Я взвикнула по тому, по которому с Еленой говорила. Она ответила: "Алло?" Голос был такой весёлый. Я ей сказала: "Беспокоит Н, продюсер. Елена к нам вместо вас пришла." Договорить мне не дали, я услышала «Вы ошиблись, меня иначе зовут». А потом она отсоединилась. Я работаю с певцами, что угодно перепутаю, но не голоса, понимаешь?» Я спросила. «И почему ты не выгнала меня в самозванку?» Энн ответила. «Сама не знаю. Никакого пиарщика рядом не было, да и денег на работу с известной личностью в рекламном бизнесе тоже. Решила...» Что Елена нашла более выгодного клиента, но сохранила хоть какую-то порядочность, подсунула вместо себя подружку. Ну и ты мне понравилась. Я не ошиблась. Благодаря тебе концерт состоялся. Таню услышал человек, который берётся её продвинуть. Мы поговорили ещё некоторое время и расстались с подругами. Я пошла на кухню, включила чайник, и тут позвонил Костин с вопросом «Проснулась?» «У меня два выходных». Быстро сказала я: "Сегодня второй. Вечером приедет Борис Никитин, ты мне очень нужна", замурлыкал лучший друг. "Прикатывай к 19:00, потом отгуляешь". Меня охватило удивление. Впервые слышу про этого человека. Он новый клиент, объяснил Костин. Так мы ещё с Яковлевым не закончили, изумилась я. Мы узнали, что Чернова её ненавидела, возразил Володя. Раскопали малоаппетитную историю с прошлого Галина Алексеевна про бизнес семьи Гонзуйман. Но полно вопросов, воскликнула я. Ты веришь, что Оксана ничего не подсыпала Лене? Да, она не дура, понимает, что мы всегда сможем найти отравителя, объяснил Костин. А кто украл картины? продолжала я. Где они сейчас? Кому пришла в голову идея угощать Лену медикаментами? Давай вспомним рассказ Маргариты. Она не успела сделать видео в постели в мастерской. Попила воды, съела персик, горстку винограда и заснула на несколько дней. Врач в больнице сказала о реакции организма на усталость, но ведь никто не проверял минералку и фрукты. Вдруг именно в них добавили коктейль из препаратов. Лампуша остановил меня Костин. Мы с Еленой Яковлевой договора не подписывали, просто взялись помочь ей. У нас нет никакого права продолжать расследование, поэтому прекращаем свою активность. Повторяю, нет у нас клиентки Елены Яковлевой и не было. Но кто-то дал ей лекарство. Надо выяснить имя этого человека, занервничала я. Он же может продолжить начатое. Она не хочет, чтобы мы искали ответы на вопросы, сказала спасибо за то, что благодаря нам диагноз бас снят. Твоя подруга сегодня вернулась домой. Откуда ты знаешь? Я пыталась с ней поговорить, сто раз набирала номер, писала СМСки, но ответа не дождалась. Елена позвонила мне, сообщил Костин, поблагодарила, сказала, никогда не забуду, как вы пришли мне на помощь, поняли, что Галкин не специалист. Сомневаюсь, что он мошенник, просто глуп и жаден. Поставил неправильный диагноз, взялся лечить баз, понятия не имел, как это делать. Но я не хочу никаких расследований, ни в отношении Галкина, ни в отношении моей матери. Огромное спасибо ещё и за то, что вытащили на свет правду про генералы и суррогатное материнство. Со мной соединилась Маргарита и всё мне рассказала. Теперь я понимаю, почему мать меня ненавидит. А то всё мучилась, переживала, считала себя виноватой. Пожалуйста, давайте на этом остановимся. Егор лежит в психиатрической клинике. Я очень слаба. Не нужны нам поиски вора. Муж поправится, напишет новое полотно. Не нужно никакого расследования. Я положила трубку в карман. Если художник находится под наблюдением психиатра, значит, он не совсем нормален. Правда, он и раньше вел себя странно, но сейчас, наверное, ему совсем нехорошо. Лена ослаблена лекарствами, пережила сильный стресс. Редкий человек сохранит душевное равновесие, узнав о том, что он неизлечимо болен, и жить ему в мучениях осталось пару лет. А сейчас выяснилось, что диагноз ошибочен. И это второй... не менее сильный удар по психике подруги. Ей плохо. Володя сказал, что Лена дома. Я помчалась в гардеробную. Сейчас оденась и поспешу к Ленуске. Ей нужна помощь по хозяйству. Она не хочет расследования, но я её подруга. Кто-то обязан растолковать Яковлевой, что картины надо найти. Во-первых, они дорогие, а во-вторых, даже кодовый замок можно открыть, имея всякие приспособления. Я совершенно уверена, кто-то отравил воду и фрукты, которые приготовили для художника. Почему хотели погрузить в сон Егора? Да для того, чтобы он не помешал краже. Я должна помочь Лене, сама она пока слишком слаба, поэтому не понимает всей серьёзности произошедшего.